Глава 60 Рон понимает, что мы живем в ярком мире новой сексуальной политики, под радугой гендеров, сексуальности и свобод, немыслимых для людей его поколения. И Рон полностью за. Позволив людям быть самими собой, вы позволяете им процветать. Но даже в такие счастливые времена, как наши, если вы предложите мужчине выбор между кружкой с мотоциклом и кружкой с цветами он выберет кружку с мотоциклом. А ну и к счастью, если таблетки Виктора сумели уложить викинга на пол, то одному богу известно, что они сотворили бы с Джойс. «Ты могла убить его, Джойс», — говорит Элизабет. С и таблетками от глистов? Что-то я сомневаюсь», — возражает Джойс. Викинг начинает шевелиться. Богдан привязал его к одному из стульев в столовой Джойс. После того, как он уснул, Джойс вызвала на помощь кавалерию, и вот все уже собрались здесь. Богдан, отвечающий за мускулы, Виктор, вернувшийся из оперы, восхитительно, почти трансцендентно, чтобы встретиться лицом к лицу с человеком, который хочет его смерти, и Элизабет, которая только что была вынуждена объяснять, почему она не сказала Джойс, что викинг планирует убить и ее. Рона с Ибрагимом пригласили, думает Рон, наверное, только потому, что Джойс с Элизабет не смогут без них довести это дело до конца. Полин здесь, поскольку... Ну, просто потому, что в последнее время она бывает тут довольно часто. Неважно, в куперс или в Можжевеловом дворе, но ей нравится быть вместе с Роном. Сюда она приехала прямо с работы. А Богдан, наоборот, куда-то исчез. Виктор держит пистолет викинга. Рон попросил его ненадолго подержать, затем направил на стену, закрыл один глаз, сказал «бах» и вернул обратно. Викинг выглядит немного растрепанным. На его лице огромная борода. Он находится в полубреду. Много лет назад Рон тоже пытался отрастить бороду, но у него ничего не вышло. У некоторых мужчин борода просто не растет, и этому не стоит придавать особого значения. Отсутствие растительности на лице не делает их менее мужественными. Джойс приготовила всем по чашке чая, предварительно тщательно отмыв кружку с мотоциклом. «Привет, спящая красавица!» Шутит Виктор, увидев, что викинг очнулся. «Привет!» Викинг немного приоткрывает глаза и тут же закрывает их обратно, не в силах сразу принять увиденное. «Все в порядке!» — говорит ему Виктор. «Можешь посмотреть! Хочешь воды?» Викинг снова открывает глаза и пытается сосредоточиться на ковре Джойс. Затем с усилием поднимает голову и смотрит на Джойс. «Вы накачали меня лекарствами?» «Ага», — с готовностью признается Джойс. «А сами сказали, что не будете», — упрекает Викинг. «Ну, простите меня», — говорит Джойс. «Вы собирались убить Виктора, и на вид вы очень внушительный». «У вас красивая борода», — замечает Ибрагим. «Как отрастить такую же бороду? Вы пользуетесь специальными маслами?» «Может, этот вопрос оставим на другой раз, Ибрагим?» — предлагает Виктор. «Любой может отрастить бороду», — бурчит Рон. Виктор опускается на корточки. Рон вспоминает время, когда он мог опускаться на корточки. Повезло Виктору с коленями. «Как тебя зовут, викинг?» «Никто и никогда не узнает моего настоящего имени», — отвечает Викинг. «Ну, это мы еще посмотрим», — говорит Виктор. «Никто и никогда не произнесет моего имени», — повторяет Викинг и издает страшный рев. «Ой, кто-то проснулся», — произносит Джойс. Алан выходит из спальни, чтобы выяснить причину странного шума. Рон ободряюще подмигивает Полин, которая сидит, подавшись вперед, и наслаждается представлением. «Это лучшее свидание в моей жизни, Рон», — признается она. «Давай поговорим о том, почему ты так сильно хочешь меня убить», — предлагает Виктор. «Хорошо?» «Ты пожалеешь об этом», — угрожает Викинг. «Каждый из вас пожалеет». Я обошелся тебе в кругленькую сумму, это понятно, говорит Виктор, и отказываюсь тебя рекомендовать. Но ты понимаешь почему? Криптовалюта это рискованно. Нет, это не так, возражает Джойс. Вы что, новостями не интересуетесь? Она ерошит шерсть Алана. Да, Алан, Фу, такими быть. Ты живешь в прошлом, говорит Викинг. «В этом есть доля истины», — соглашается Виктор. «Я живу там, где мне удобнее и где нужны мои навыки. Ты станешь таким же через 30-40 лет. Будешь рассказывать о криптовалюте молодежи, хихикающей за твоей спиной. Но ты ведь не забудешь, где тебе хорошо. Я живу прошлым, потому что я старый. Я старый, дружище-викинг. Ты понимаешь, что это значит». Это значит, что тебе не обязательно убивать меня, просто наберись терпения. Клетки моего тела атрофируются прямо сейчас, пока мы говорим. Все, кого ты видишь перед собой, умрут до того, как ты это осознаешь. «Умеешь ты разрядить обстановку, Виктор», — замечает Полин. «Выходит, я, дурак, стою у тебя на пути и мешаю тебе зарабатывать деньги». Виктор пожимает плечами. У тебя и так все идет неплохо, я слышала о твоем доме. Просто продолжай заниматься своим делом. Я знаю, у тебя это отлично получается. Тебе известно, почему меня до сих пор никто не убил? Почему? Потому что я никого не убиваю, отвечает Виктор. Честно говоря, как только становишься на этот путь, пиши пропало. Ты только и будешь, то продолжать убивать. «Это как мазь для губ», — говорит Полин. «Стоит только ее нанести, как губы начинают пересыхать постоянно, а значит, приходится продолжать ею пользоваться». Виктор жестом указывает на Полин, подтвердившую его точку зрения. «Короче говоря, вот мое предложение. Ты продолжаешь жить своей жизнью, отмывать деньги, наслаждаться домом, не убивать людей. И я продолжу жить». Работаю, сколько смогу, а потом умру от естественных причин лет через пять 7 если тебе повезет. А если я не соглашусь? Может, я по-прежнему считаю, что ты стоишь мне слишком много денег? Тогда убей меня, — отвечает Виктор. Сегодня я сообщу своим многочисленным друзьям и партнерам, что ты собираешься меня убить. И как только будет найдено мое тело, Они сделают нужные выводы, потом выследят и убьют тебя». В двери Джойс поворачивается ключ. Виктор падает на пол, направив в сторону двери пистолет. Когда она открывается, входит Богдан, и Виктор убирает пистолет в кобуру. За Богданом заходит Стефан, одетый в довольно щеголеватый костюм. Однако викинг сосредоточивает все внимание на Викторе. «Твои друзья меня не найдут» говорит он. «Меня никто не знает». «Взгляни на себя. Ты полковник КГБ и ничего обо мне не знаешь». «И вы», он поворачивается к Элизабет, «офицер МИ-6, но про меня так ничего и не выяснили. Я призрак, а призрака убить невозможно». Пока Викинг заканчивает свою речь, Рон наблюдает, как Стефан садится на один из обеденных стульев Джойс. Затем он достает из кармана блокнот. Рон видит, что руки Стефана дрожат, но не от страха. «Призрак, значит, да?» — произносит Стефан, постукивая пальцем по блокноту. Внимание всех присутствующих немедленно обращается к нему. «Кстати, приятно снова тебя увидеть. Значит, это именно тот викинг, о котором ты говорила, Элизабет?» Да, дорогой. — отвечает Элизабет, — тот самый. «Хенрик Микаэль Хансен родился в Норчопинге 4 мая 1989 года», — зачитывает Стефан из своего блокнота. «Мама — шеф-кондитер, папа — библиотекарь. Что вы на это ответите?» «Вы ошиблись», — говорит Хенрик Микаэль Хансен из Норчопинга. О, да чего же вы не правы! Я швед, но остальное все мимо. В моей семье нет шеф-кондитеров. Ты любишь книги, Хенрик, продолжает Стефан, я тоже их люблю. У тебя неплохая коллекция. Многие из твоих книг уникальны, а для уникальных книг обычно создается запись об их продаже. «В настоящее время ты приобретаешь их через холдинговую компанию. Но когда ты только-только начал заниматься коллекционированием, засветил свое имя. Именно так мы раскрыли твою личность. Тебя выдало первое издание «Ветра в Ивах». «Нет», — отвечает Хенрик, — «это невозможно». «Не тут-то было, Хенрик». Но, по крайней мере, это замечательный способ попасться. Как только у нас появилось имя, все остальное само пришло в руки. Например, я могу сказать, что твоя сестра прямо сейчас катается на лыжах», — сообщает Стефан. «Я узнал это из Фейсбука». «Социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации». «Стефан», — обращается к нему Элизабет, «Стефан? Всего лишь вношу свою лепту», — поясняет Стефан. «Хотя основную работу проделал Калдиш. Теперь мы должны им ужин». «Ты действительно навещал Калдиша? Я же вроде тебе так и сказал», — отвечает Стефан. «Да, но...» «Мы съездили вместе», — вмешивается Богдан. «Это был наш секрет». Элизабет пристально глядит на Богдана. «Теперь у вас полно маленьких секретов, да, Богдан?» Все остальные поворачиваются, чтобы посмотреть на Хенрика Хансена. Рон рад, что его пригласили стать свидетелем разворачивающейся сцены. Раньше Элизабет и Джойс позаботились бы обо всем сами и только на следующее утро ввели бы его в курс дела. Он осознает, что пока еще ничем не помог, но благодарен уже за то, что сидит в этой комнате. «Я не Хенрик Хансен», — упорствует Хенрик Хансен. «А я думаю, ты нам врешь», — возражает Элизабет. «Мой муж крайне редко ошибается». «Хенрик, мы можем стать друзьями», — говорит Виктор. «Но даже если не друзьями, то хотя бы знакомыми, которые не убивают друг друга». Если ты оставишь меня в покое, то я позабочусь о том, чтобы мои многочисленные клиенты также оставили тебя в покое». «Нет, я не Хенрик», — повторяет Хенрик, еле сдерживая гнев. «Вы все ошибаетесь, и вы все уже мертвы. Каждый из вас». «Хенрик», — ласково говорит Джойс, — «ты даже меня не смог убить». «Тогда я не стану убивать вас. Я убью одного из вас», — кипит Хенрик. «Да, в качестве урока для остальных. В ту секунду, когда вы меня отпустите, начнется охота». Глаза Хенрика обшаривают комнату в поисках добычи и останавливаются на Роне. «Тебя», — говорит Хенрик, — «я убью тебя». Рон закатывает глаза. «Ну почему всегда меня?» «Ты не заметишь, как я подкрадусь», — продолжает Хенрик. Затем встает Полин медленно и спокойно. Она подходит к Хенрику и берет руками его лицо с двух сторон. В комнате воцаряется гробовая тишина. Хенрик, слушай меня внимательно, мой дорогой. Я встречала тысячи таких, как ты, и знаю, какие нужны слова, чтобы ты все понял правильно. Итак, приступим. Если ты хотя бы во сне прикоснешься к волоску на голове Рона, «Я убью тебя. Этот человек под моей защитой, и если с ним что-нибудь случится, то я прострелю тебе колени, затем локти, а потом, когда мне надоест слушать твои вопли, что займет долгое-долгое время, я всажу пулю прямо тебе в лоб и прикончу тебя навеки. Более того, если Рон проснется хотя бы с кашлем, «Я найду тебя, вырежу тебе сердце», и сожру сырым перед камерой. Потом отправлю видео твоей маме, шефу-кондитеру». «Ну что, между нами появились зачатки взаимопонимания?» Хенрик быстро падает духом. Теперь он указывает на Ибрагима. «Тогда я убью его!» Полин еще крепче сжимает ему лицо. «Ибрагим — лучший друг Рона, а значит, и мой друг тоже». Рон никогда не видел, чтобы Ибрагим краснел. «Сегодня никто не умрет», — продолжает Полин. «Виктор довольно благоразумен, так что перестань корчить из себя психопата». «Я психопат», — протестует Хенрик. «Дорогой», — говорит Полин, отпустив лицо Хенрика, «психопат застрелил бы Алана». Алан издает радостный гав, услышав свое имя. Хенрик выглядит расстроенным. Я думал, все будет проще. «Принесу тебе воды», — предлагает Джойс. «Абсолютно безопасной воды, обещаю». «Спасибо, Джойс», — отвечает Хенрик. «Надо было взять кружку с цветами. Даже в тот момент, когда я выбирал кружку с мотоциклом, я подумал. Да ладно, это же так стереотипно». «Мы все запрограммированы» говорит Джойс. «Джоанна заставила меня посмотреть об этом видео на Ютубе. «Сейчас я тебя развяжу», — обещает Виктор. «Я же могу доверять тебе, да? Но даже если нет, у меня есть пистолет, и я уверен, что у Элизабет тоже. Возможно, пистолет есть даже у Полин». Виктор ослабляет стягивающую запястье Хенрика проволоку И тот высвобождает руки. Джойс возвращается с водой, и Хенрик сразу ее берет. «Спасибо, Джойс», — благодарит он. «Я могу глотнуть первой, если хочешь», — предлагает Джойс. На мгновение в комнате воцаряется тишина удовлетворения, которую вновь нарушает Полин. «Могу я поделиться наблюдением?» Рон смотрит на Полин, которая вновь привлекла внимание всей комнаты. «Боже мой!» Он крутит роман с чертовски привлекательной женщиной. «Я люблю наблюдения», — признается Ибрагим. «Они зерна для моей мельницы, особенно от такого хорошего друга, как ты, Полин». «В общем, вот что я заметила», — говорит Полин. «Правда, я знаю вас совсем недолго». И это только мое мнение. Кто я такая, чтобы о чём-то судить? Однако каждый из вас в этой комнате, абсолютно каждый, по-своему, но совершенно безумен. Джойс смотрит на Элизабет. Элизабет смотрит на Ибрагима. Ибрагим смотрит на Рона. Рон смотрит на Джойс. Виктор и Аллан смотрят друг на друга. Стефан наглядывает комнату. В ее словах есть рациональное зерно. Я общаюсь с вами чуть больше двух недель, но уже побывала в одной могиле с полковником КГБ, увидела, как крошечная старушка накачала здорового викинга препаратами и я разделила постель с самым красивым мужчиной Кента. В 80-х, в течение 3-4 лет, я увлекалась псилоцибиновыми грибочками, а однажды нажралась ЛСД в Братиславе с группой Iron Maiden. Но ничто, ничто из того, что я когда-либо вытворяла, не сравнится с парой дней в вашей компании. Боюсь представить, что еще у вас припасено». «Ну, например», — говорит Элизабет, «завтра мы с главным констемлем Кента будем копаться в саду в поисках мертвого тела и пистолета». «Тело Беттони? спрашивает Полин. Внезапно она становится серьезной. «Тело Беттони, подтверждает Элизабет. «А теперь, Хенрик, я хотела бы поинтересоваться, не мог бы ты задержаться у нас на денек-другой? У Ибрагима есть свободная комната. Ты не возражаешь, Ибрагим?» «Это станет для меня удовольствием», — отвечает Ибрагим. «К тому же у Хенрика был долгий и психологически сложный день». «Я просто хочу домой», — вяло протестует Хенрик. «Всему свое время, Хенрик», — отвечает Элизабет. «Есть еще одна задачка, с которой, я думаю, ты можешь помочь нам, как никто другой».